Глава одиннадцатая. Посреди поляны стояла уже слегка вросшая в землю, покрытая мхом, небольшая бревенчатая избушка. Вероятно, тот самый старый охотничий домик, о котором говорил Аким. А где у нее ножки? – спросила самая маленькая девочка по имени Хая. Это другая избушка, – сказал Аким. Здесь нет бабы Яги. Не бойся. «Я и не боюсь», — заявила Хая. «Только устала. И кушать очень хочется». Детей разместили в домике, на полу и лавке. Остальные расположились снаружи. Нарезали лапника для постелей, развели два костра, поели из тех запасов, что прихватили с собой. В домике нашелся закопчённый чайник и пара алюминиевых кружек, а у Акима в вещмешке чай и сотовый мёд. «Шикарный ужин», — заметил по этому поводу Моисей Яковлевич, прихлёбывая из своей кружки. «Чай с мёдом полезен для сердца». «Ничего, Моисей Яковлевич», — сказал Максим. «Сбросите в партизанах лишние килограммы, и сразу вашему сердцу станет гораздо легче». «Думаете?» «Уверен». «Говорите, как доктор». «Я не доктор, в смысле, не врач». Но кое-что в медицине понимаю, точнее, в человеческом организме. Ему главное не мешать, и тогда он способен на многое. Например. Например, вылечить себя сам. Пока ты молод, так и есть, — согласился Моисей Яковлевич. А как перевалить за пятьдесят, уже немножечко не так. А когда за шестьдесят, то и совсем не так, — улыбнулся сапожник Изя, поправляя очки. Я, к примеру, стал с возрастом хуже видеть. Давление скачет. И почему-то мой организм ничего с этим делать не хочет. На отвес отказывается самоизлечиваться». «И мой», — подтвердил Моисий Яковлевич. «Вот прямо сейчас чувствую, что давление сильно повысилось. Как с этим бороться без лекарств? Попробуйте подышать особым образом». «Каким?» Глубоко вдохнули сначала животом, потом грудью. задержали дыхание на 5-6 секунд, выдохнули до конца сначала грудью, потом животом, снова задержали дыхание на те же 5-6 секунд, потом нормально подышали с минуту и еще дважды повторили», — показал Максим. Давление понизится в 9 случаях из десяти. Моисей Яковлевич попробовал, остальные с интересом за ним наблюдали. «И правда», — с удивлением сообщил учитель истории минут через десять, — «легче стало, гение? спросил Изи. «Тоже упражнение. Закройте глаза и водите ими справа налево 10 раз, вверх-вниз 10 раз и по диагонали столько же». Максим показал пальцем как. «Каждый день. Очень полезно для глаз. Укрепляет. Все дело в движении», — объяснил он, оглядывая слушателей. А слушали его внимательно все. «Движение — это жизнь. Тут нет никакой загадки». От движения кровь бодрее бежит по артериям и венам, лучше снабжает наши органы кислородом, а значит, улучшает их работу. В результате мы лучше себя чувствуем, поэтому зарядку делать полезно, а не делать наоборот. Но и перетруждаться не надо, особенно в возрасте. Все должно быть по силам и удовольствия. Распределили ночное дежурство. Спать легли рано, когда солнце только-только скрылось за горизонтом. Взамен поднялась луна, идущая на убыль, но еще достаточно яркая, чтобы залить поляну и лес своим призрачным светом. Максим лежал на подстилке из лапника, смотрел на луну и думал о том, что она ничем не отличается от той, которая осталась в его мире. Такая же щербатая, вечная и ясная. С теми же самыми пятнами морей и светлыми участками суши. Хотя нет, не такая же. На его луне уже построено аж три постоянные базы, Одна международная, одна китайская и одна советская. А здесь еще никто даже не мечтает по-настоящему об этом. И только он совершенно точно знает, что через каких-то 20 лет первый человек полетит в космос, а через 28 ступит на Луну. Рассказать сейчас кому-то не поверят. Что такое 20 лет? Мгновение? Это для молодых много. А спроси того же Моисея Яковлевича, и он скажет, что 20 лет назад для него... как вчера. Ладно, позавчера. Хотя Коля Свят поверил. Но там другое. Он ему показал. «Эх, Коля, Коля, спасибо тебе за то, что дал мне имя. Как там Моисей Яковлевич сказал сегодня? Святой? Еще не хватало. Прицепится прозвище. Да и пусть цепляется. Неважно это». Максим уснул. Он спал без сновидений до трех часов ночи, когда его, тронув за плечо, разбудил Василий. Ага, сказал Максим мгновенно проснувшись. Стою, спасибо. Все в порядке? Без происшествий? ответил молодой шофер. Я ложусь. Давай. Максим сходил в кусты, размялся, подогрел на костре остатки вчерашнего чая, позавтракал частью плитки пищевого концентрата. Луна давно зашла. светала, Проснулись птицы. Клочья ночного тумана цеплялись за траву, но не могли удержаться. Постепенно поднимались выше, уступая место первым солнечным лучам. Пора было будить людей и двигаться дальше. Было 12 часов дня, когда Максим понял, что за ними следят. Видимо, понял это и Аким. Остановился, поднял руку и громко сказал Кто там? Выходи! Это я, Ким! Вижу, что ты, дядя Ким! Раздался голос откуда-то справа. А вот кто с тобой не знаю? Чужих бы не привел, сказал Аким. Выходи давай, Степка! Я знаю, где ты. Вон за сосной ховаешься! Только плохо ховаешься! Рубаха торчит! Тоже мне, лазутчик! И ничего не торчит!» Из-за сосны вышел на тропинку совсем молодой белобрысый хлопец, почти мальчишка. В руках он держал такую же берданку, как у Акима. «Здравствуй, дядя Аким!» «Здравствуй, Степка! Давай, иди к командиру!» «Не, не могу! Ждите здесь! Я схожу, доложу!» «Я с тобой!» — сказал Аким. «Я тоже!» — сказал Максим, выходя вперед. Это мои люди, я за них ответственный. «А вы кто?» — нахмурился Степка. меня зовут Николай Свят», — представился Максим. «Младший лейтенант Красной Армии. Остальное расскажу твоему командиру. Если ты, конечно, не против», — добавил он с усмешкой. Они обогнули болото, перевалили через пригорок, нырнули на дно старого, умело заваленного валежником оврага, который через сотни метров сошел на нет, именовав густой осинник, вышли в сосновом бару, протянувшемся с запада на восток. Здесь их остановили двое часовых, вооруженных трёхлинейками. «Стой! Кто такие?» «Это я, Стёпка!» — сообщил Стёпка. «Со мной дядька Аким и командир Красной Армии. Младший лейтенант». «А документы я кись у командира Е!» — осведомился бородатый партизан, лет тридцати, с подозрением глядя на Максима. «Целых два!» — усмехнулся тот. «И оба настоящие!» «Покаж!» Максим показал ему аусвайс Михаэля Самуиловича Златопольского, еврея, и удостоверение унтер шарфюрера СС Клауса Ланги. «Первое для немцев!» — сообщил он. «Второе — тоже для немцев! Имеется также немецкая форма, и вот это!» Он похлопал по кобуре с Люгером. «СССовца снял!» Плюс четыре автомата, две винтовки и патроны к ним. Но они здесь. Веди командиру, боец. Дело важное. Бородатый хмыкнул, вернул документы. Проводи, стёпка. Командир в штабе майбуты. Они прошли дальше, углубились в бор. Запахло дымом от костров, и впереди между сосен Максим разглядел несколько основательных землянок. бревенчатых срубов, врытых в землю с двускатными крышами, покрытыми дерном. Миновали сложенную из камней печь под навесом. И здесь же имелся большой, грубо сколоченный стол с лавками по бокам и пара столов с самодельными табуретками поменьше. На печи булькал чугунный котел, в котором повариха, молодая девчонка лет 17-18, в ситцевом летнем платье и таким же платком на голове, сыпала почищенную и нарезанную картошку. Максим уловил запах мясной похлёбки. Штаб отряда был побольше жилых землянок и не так утоплен в землю. Степан спустился на три ступени, постучал в дощатую дверь. «Войдите!» Вошли. Военный разведчик должен запоминать и оценивать новую обстановку с одного взгляда. Космонавту, в особенности космонавту-испытателю, это умение тоже не повредит. Максим таковым умением обладал. Вот и сейчас он сразу увидел и запомнил все. Деревянный... а какой же еще Стол с расстеленной картой местности, парой карандашей, керосиновой лампой, двумя жестяными кружками и пустой консервной банкой, служащей пепельницей. Деревянные нары с двух сторон, четыре табурета, пол из грубых некрашенных досок. Над столом, на торцевой стене, чёрно-белый портрет Иосифа Виссарионовича Сталина на странице, вырезанной из какого-то журнала. Сквозь небольшое окошко падает солнечный свет. За столом двое мужчин примерно одного возраста, лет сорока пяти, но абсолютно разные. Первый, худощавый, черноволосый, усатый, остроносый, с синими пронзительными глазами на смуглом лице, был одет в выгоревшую гимнастерку без знаков различия, галифе и сапоги. На кожаном ремне – кобура, судя по форме, длина гана. Второй – полноватый, лысеющий, гладко выбритый. в сорочке, коричневой паре, в запыленных сапогах и дымящейся папиросой в углу рта. Правый глаз прищурен. «Вот», — сказал Степка, — «привел! Шли к нам!» «Здорово, дядька Аким!» — произнес черноволосый, не спуская глаз Максима. «И ты будь здоров, Сергеич!» — сказал Аким. «Здравствуйте!» — поздоровался Максим. «Я младший лейтенант Красной армии Николай Свят!» Пока это все, что могу вам о себе сообщить. Удостоверение личности имеется, но с собой не брал. Вы избежание. «Мы должны поверить на слово?» — спросил Черноволосый. Полноватый помалкивал, курил свою папиросу, поглядывал на Максима серо-зелёными глазами, прищуренным правым и нормальным левым. «Можете не верить!» — сказал Максим. Шагнул вперед, пододвинул к себе табурет, уселся. «Путь к вам был не близкий, пояснил. «А в ногах, как известно, правды нет». «Садись, дядь Каким! предложил черноволосый. «Слышал, что твой знакомец сказал? В ногах правды нет». Аким сел на нары и сказал. «Я ему верю. Он в одиночку отправил на тот свет шестерых полицаев и спас от смерти логинских евреев». «Годи», — сказал полноватый. «Каких лугинских евреев? Те, что вчера должны были расстрелять?» «Вы знали, что их должны расстрелять?» Посмотрел на полноватого Максим. «Знали», — сказал полноватый, отводя глаза. «И ничего не сделали?» «А ты кто такой, чтобы нам такие вопросы задавать?» В голосе Черноволосова прорезались жесткие нотки. «Вам уже сказали, я тот, кто в одиночку убил шестерых полицаев и спас евреев. Двенадцать человек, включая троих детей. Вам этого мало?» «Среди полицаев Грецко Стасюк был», — добавил Аким. «Известная гнида», — сказал полноватый. «Ты трупа видел?» — спросил черноволосый. «Нет», — ответил Аким. «Но я ему верю, еще раз скажу. Он правду говорит, когда говорит». «Могу рассказать, где они лежат». сказал Максим. «Пошлите людей, проверьте». «Пошлите людей», — передразнил черноволосый. «Ты думаешь, мать честная, курица лесная, у меня много свободных людей?» «Ладно. твое счастье, что дядька Аким за тебя слово говорит. А и мы доверяем. Давай, излагай, чего тебе надо? Я прямо-таки чую, что тебе что-то надо. Это что-то нам вряд ли понравится». «Давайте сначала все таки познакомимся», сказал Максим. Хотелось бы знать, с кем я имею дело». Черноволосый и полноватый переглянулись. Полноватый едва заметно пожал плечами. Мол, не знаю, решай сам. «Справедливо», — кивнул черноволосый. «Меня зовут Иван Сергеевич, фамилия Нечепорянко, командир этого партизанского отряда. До войны был председателем колхоза. А это, — он показал на полноватого, — Остап Богданович Сердюк». Мой заместитель по всем вопросам и комиссар. До войны был главным бухгалтером того же колхоза. Еще вопросы? «Пока нет», — сказал Максим. «Этого достаточно. Как я уже говорил, к сожалению, не могу рассказать вам всего о себе. Считайте, что я послан командованием за линию фронта с особым заданием. Спасение советских людей входит в это задание». «Советских людей? Это евреев!» — уточнил Сердюк. Евреи такие же люди, как и все остальные, спокойно сказал Максим. Надеюсь, мне не нужно это объяснять. И я намеренно опустил сейчас определение советские, потому что немецкие фашисты уничтожают сейчас евреев во всех странах, которые захватывают, но советских они уничтожают с особым рвением. Впрочем, вам это и самим отлично известно. Жды и большевики, сказал Ничепаренко. Именно, подтвердил Максим. двойная ненависть. Еще и славяне на самом деле, но об этом они на всех углах не распространяются. С теми же ауны даже упа, даже заигрывают, делают вид, что те им нужны. А разве не так? спросил Чипаренко. Пока так, до поры до времени. Немцам выгодно, чтобы славяне сами убивали славян, а заодно и большевиков с евреями. Меньше возни. Но а он зря надеется, что немцы на Украине позволят им создать свое украинское нацистское государство. Никогда этого не будет. Высшим политическим руководством Германии уже разработан тайный план ОСТ, по которому на оккупированных советских и не только советских территориях должно остаться всего несколько миллионов славян, русских, украинцев и белорусов. Остальные десятки и десятки миллионов будут частью уничтожены, а частью переселены. «Куда?» – спросил комиссар отряда Сердюк. Северный Кавказ, Западная Сибирь и даже Южная Америка. Да, евреи по этому плану должны быть уничтожены все до единого человека». «А коммунисты?» – поинтересовался командир отряда. «Коммунисты приравниваются к евреям и подлежат стопроцентному уничтожению», – сказал Максим. «Я хочу, чтобы вы поняли, а уновцы, которые сейчас хозяйничают на Житомирщине, такие же враги советской власти, как и немцы, и даже хуже». Немцев мы в конце концов выбросим с нашей территории, дойдем до Берлина и водрузим советский флаг над рейхстагом. Победа будет за нами. Это так же неизбежно, как восход солнца. А вот местных нацистов так просто не победить. Почему? Нахмурился Нечипоренко. Самых рьяных, у кого руки по локоть в крови, к стенке. Остальных лагеря на перевоспитание. Эх, вздохнул Максим. Если бы это было так просто. Но мы отвлеклись, товарищи. Речь сейчас о людях, которых я привел. Двенадцать человек, трое мужчин, трое детей и шесть женщин. Нужно, чтобы вы их приняли. Им больше некуда идти. «Слушай, ваш лейтенант», — сказал Нечапаренко. «Я все понимаю. Людей надо спасать, но...» «Советских людей», — перебил Максим. «Да, конечно, советских, но...» «Вы коммунист, товарищ командир отряда?» спросил Максим. — Коммунист, — подтвердил Нечапаренко. — Член партии с 1919-го. — А вы, товарищ комиссар? — Максим посмотрел на Сердюка. — Я с 24-го. Сразу после смерти Владимира Ильича Ленина вступил, — сказал тот. — Значит, вы здесь советская власть. Другой нет. — Да какая мы власть? — вздохнул Нечапаренко. — Оружия нет. Патронов нет, взрывчатки, кот наплакал. Людей мало, жратвы и то и нет. Чем я твоих евреев кормить буду, лейтенант? Сами едва выживаем. А тут еще двенадцать ртов. «Я бочку меда дам», — подал голос Аким. «Двадцать литров. Этого года мед. Липовый». «Спасибо тебе, дядька Аким», — сказал Ничепаренко. «Мед — это хорошо, но одним медом жив не будешь». «Сколько времени вы можете кормить двенадцать человек на имеющихся запасах?» спросил Максим. Нечапаренко посмотрел на своего комиссара. «Неделю точно сможем», сказал тот. «Если пояса затянуть две, потом на крапиву и лебеду переходить придется. Напомню, что осень не за горами, а там и зима». «А если я скажу, что в течение недели обеспечу вас продовольствием?» спросил Максим. Причем надолго, с хорошим запасом». Сказать мало, усмехнулся высы командир отряда. Сказать я и сам могу. Вот если обеспечишь, другое дело. Обеспечу, даю слово. Но разумеется, с неба оно само не упадет. Может потребоваться ваша помощь. «Оружия мало, повторил Ничипаренко. Но чем можем, поможем? Тогда принимайте людей, оружие и ждите меня. Сегодня у нас 20 августа, среда. «С утра было двадцатое», — подтвердил Сердюк. «Значит, ждите меня завтра или послезавтра». «С продовольствием?» — недоверчиво осведомился Нечапаренко. «Это вряд ли. Не так быстро. К тому же, одному мне не справиться. Вернусь с реальным планом, как его в ближайшее время добыть. А пока вот...» Максим развязал вещмешок и выложил на стол 9 плиток пищевого концентрата в обычной бумажной упаковке. Родную с маркировкой роскосмоса пришлось снять. Одной такой плитки хватит троим на день, или одному на 3-4 дня. Кусаешь, жуешь, глотаешь, запиваешь водой, кипятком или чаем, или вовсе не запиваешь. Ничепаренко взял плитку, осмотрел со всех сторон, понюхал. Это где ж такое делают? поинтересовался. Никогда не видел. Секретная разработка, подмигнул Максим. Я Ешьте смело! Не отравитесь. Отвечаю.